Глава 6: Красный лес и нежданные гости. Если забыть о произошедшем чуде, то поели мы на славу. Когда я выбрался из леса, неся на своих плечах огромный шмат мяса, Кросс уже развел костер и мастерил что-то вроде двух рогатин и перекладины, на которую предполагалось нанизать дичь. В глазах моего спутника промелькнул немой вопрос, и я, опустив добычу на траву, как мог подробно описал своему новому приятелю случившееся. «Колдовство это!» – пожал плечами Кросс. «Черное колдовство! Ты, парень, некромант, и даже когда тебе по голове в съездили и память потерялась, некромантом остался!» «Но я же ничего не делал!» Попытался оправдаться, сам не понимая зачем. «Ни слов не говорил, и магическими амулетами не тряс, ничего на земле не рисовал. Как такое вообще могло произойти?» А мне по знать! буркнул крос, насаживая кусок мяса на импровизированный вертел. Я человек простой. Солю бы еще наколдовал, так тебе бы вообще цены не было. Соли у меня не оказалось, так что после приготовления мяса пришлось есть его по-простецки без соли и перца, отрывая от куска длинные жирные полосы. Однако и этого для двух изголодавшихся путников было более чем достаточно. Поспать бы сейчас! Сыто рыгая, Кросс опустился на землю и, облокотившись о ствол дерева, расплылся в блаженной улыбке. Нельзя. Доев свою порцию, я вытер рот и руки лопухом и поднялся. В лесу еще мясо осталось. Оно привлечет хищников. Нам нужно двигаться в красный лес. Кросс, с сожалением, огляделся и, поднявшись, тяжело двинулся в нужном направлении. А я, закидав костровище песком, последовал за ним. Путь наш пролегал все так же по лесу. Мой спутник удивительно хорошо ориентировался на местности. Несколько километров мы прошли вполне комфортно, и только при самых поступах к пункту назначения нам начали встречаться буреломы и завалы. Идти на полный желудок было тяжело. Мое новое тело, не привыкшее к таким нагрузкам, отчаянно протестовало. Под застил глаза. Слабые ноги дрожали, однако я продолжал двигаться вперед с каждой минуты сокращая расстояние до красного леса. И вдруг все кончилось. стройные стволы деревьев, приятный запах прелой листвы и хвои. И мы уперлись в бордовую полосу почвы, будто бы очерчивающую границу между лесом безопасным и колдовским. Кросс осторожно подошел к этой полосе и, подняв земли ветку, ткнул в мертвую почву. Ничего не произошло. «Это красный пояс» пояснил он мне с благоговением, оглядывая пейзаж. «Я про него только слышал и вижу впервые. Поэтому вновь прошу тебя не идти в чащу. Видишь, какой ужас творится». Я с сомнением осмотрел возникшее препятствие. Часть породы бурого цвета, вытолкнутая наружу, действительно могла произвести неизгладимое впечатление на тёмные, неокрепший умы местных. Но тот факт, что на поверхности не имелось растительности, могло быть обусловлено составом породы, ее химическими составляющими, препятствующими развитию мха и прочего. Ничего опасного, смертельного или колдовского я тут не усмотрел, и потому, решив махнуть на суеверие, смело шагнул вперед. Это стало чудовищной ошибкой, и уже потом я взял себе за правило никогда, ни при каких обстоятельствах не пренебрегать странными поверьями и людскими байками». И если тебя предупреждают об опасности, надо быть начеку. Началось все со странного ощущения во всем теле. Чем дальше я продвигался, тем явственнее становился дискомфорт, а затем я сквозь подошву почувствовал нешуточный жар и, чтобы не спалить обувь, побежал. Как ни странно, но чем быстрее я двигался, тем дальше казался противоположный край бордового пояса. Поняв, что дело тут нечисто, я решил броситься назад, но это не сработало. Спасительная зелень леса отодвигалась от меня с чудовищной быстротой. Я решил позвать на помощь Кросса, но тот вел себя более чем странно. Вместо того, чтобы спасать свои инвестиции, он буквально перемалывался пополам от смеха. Видимо, заколдованная полоса почвы плохо повлияла на его умственные способности, и он потерял связь с реальностью. Лысый мерзавец хохотал, да так, что лицо его покраснело, а по щекам текли слезы. Решив разобраться с этим позже, я снова бросился вперед, спасая подошвы. Беда не приходит одна. Через несколько секунд я почувствовал, как почва под ногами заходила ходуном, а затем послышался страшный грохот. Обернувшись через плечо, я только ускорил бег, ибо то, что увидел, выходило за границы понимания. Посреди багрового пояса появилась огромная трещина, в которую мог с легкостью поместиться грузовик. Жар оттуда поднимался такой, будто разлом шел из самого ада. Очень скоро на краю появилась гигантская лапа с длинными синими когтями, споровшими породу, будто пуховую подушку. Затем вторая лапа, увитая выступающими черными венами. И вскоре на поверхность этой грешной земли выбралось инфернального вида существо. У чудовища был исполинский рост, атлетическое телосложение, Огромные ветвистые рога и уродливая бородавчатая морда. Монстр распрямился, уперший с конечностями в края разлома, и, издав страшный вопль, ринулся в мою сторону. Не разбирая дороги, я бросился прочь. В небольшом отдалении от меня, по краю разлома, бежал Кросс и подбадривал меня дурацкими криками, делая при этом весьма комичную физиономию. Пообещав себе, что если выберусь из этого переплета, то первым делом набью лысому морду. Я еще более ускорился. Жар стоял неимоверный. Пот застил глаза. Легкие ходили ходуном. И сердце в груди стучало так, будто готово было вырваться наружу. Позади меня слышался нарастающий топот, а вой демона становился невыносим. Я бы, наверное, давно уже обессилел от бешеной гонки, но выброшенный в кровь адреналин прибавил этому хлипкому телу бодрости. Существо стремительно меня догоняло. Кажется, урод имел вполне конкретную цель. В какой-то момент он приблизился настолько, что я смог уловить идущий от него смрад и ощутить зловонное дыхание. Я бежал, как мог, бежал так, как никогда еще не бегал, но все равно этого было мало. Как лапа, рассекая воздух, со свистом опускалась и поднималась у меня за спиной. Демон рычал, показывая выступающие желтые клыки. Сквозь которую проскальзывал длинный, раздвоенный, будто у змеи язык. И вот когда я понял, что не смогу уйти, на плечо мне опустилась лапа. Я сидел на краю заговоренного участка земли и смотрел, как рос таскает сучьи стволы поваленных деревьев из тех, что поменьше, и мастерит настил. Как мне позже рассказал лысый, едва я ступил на заговоренную породу, как начал себя вести очень странно. Сначала я принялся прыгать будто бы и не холодная земля под ногами, а угли. Потом начал бегать по кругу, а после с воплями и вытряченными глазами принялся метаться на небольшом участке бордовой почвы, после чего испустил страшный крик и потерял сознание. С безопасного участка леса такое поведение выглядело более чем смешно. Однако я был почти уверен, что если бы не мои белые волосы, то смог бы разглядеть появившуюся седину, не пышущего жаром разлома Ни кровожадного чудища, ни убегающих границ Кросс не видел. «Колдовство», — заключил он после моего рассказа. наваждение! кто Кто-то в Красном лесу не любит гостей и очень постарался, чтобы они здесь не появлялись. Боюсь себе представить, что на твоем месте смог бы увидеть я». «А что тут представлять?» — ехидно поинтересовался я. «Иди себе спокойно. Мы оба теперь знаем, что это безопасно» максимум что тебе грозит это легкая пробежка э нет парень кросс хитро прищурился я человек простой и чем меньше в моей жизни магии тем дольше протяну я лучше настил сделаю ну делай пожал я плечами телу требовался отдых так что устроившись поудобнее намшистой кочки я с интересом наблюдал как лысы строят противомагическую гать из подручных материалов На это у него ушло чуть больше часа, после чего он осторожно ступил на получившийся настил, постоял немного и пожал плечами. «Ну что?» — крикнул я ему со своего места. «Рогатые твари уже из земли полезли?» «Да нет, вроде». С сомнением на лице Кросс попрыгал по настилу и с облегчением кивнул. «Видать, не пробить магией мою поделку». Вдруг его лицо изменилось, и он с ужасом посмотрел под ноги. Печет! «Ой, печет!» – звал лысый и огромными прыжками пересек заколдованный участок земли. В русском языке слово «красный» не всегда означает цвет. Например, в толковании Ожегова и Шведова есть пять направлений, объясняющих значение. Среди них есть такое. Употребляется в народной речи и поэзии для обозначения чего-нибудь хорошего, яркого, светлого. «Красный денек», «красный угол», в старых крестьянских избах» Передний, противоположный печному, обращенный на юго-восток угол. В красном ставился стол и вешалась икона. Красная, красная девица. Долг платежом красен. Однако к красному лесу это отношение не имело. Со слов всезнающего кроса лес так назван был потому, что где-то в его чаще, недалеко от транспортного камня, был выстроен дом мага и отшельника Красного Сокола. Маг этот был великий, могучий, истинный проживший на этом свете почти 300 лет. Именно Красный Сокол смог создать первый артефакт, который позже поместили в башню в славном городе Иллиноре. Красный Сокол общения не любил и принимал только тех, кого считал достойным своей аудиенции. Именно поэтому он усложнил доступ к себе настолько, насколько это было возможно. Оградил свой лес магическим кольцом, напустил в чащу всяких ужасов, а сам, похоже, взял до да умер. Последние лет сорок о маге красном соколе не было вестей, а те редкие смельчаки, что ходили к нему на поклон, так и не вернулись назад. Дурная слава у этого леса. Кросс шел чуть позади меня, опасливо озираясь по сторонам и аккуратно переступая те участки почвы, которые казались ему наиболее подозрительными. Разбойный люд тут не живет, охотники не бродят, торговцы огибают стороной, хоть и ближе им городу-то, вот сам и думай. А есть хоть какие-то доказательства, что тут происходит неладное? Я шел спокойно, дыша полной грудью и наслаждаясь вынужденной прогулкой. Однако после заговоренного кольца тоже был на стороже. Это как? Ну, свидетели, улики. Может, тут просто дикий зверь ходит? Ну, как тебе сказать? Стушевался вдруг Кросс. Людская молва, она тоже не так просто возникает? Мне вот что еще один старик рассказывал. Пошел, значит, староста деревенский в лес, чтобы у красного сокола лучше доли попросить. Мужик он был умный, хваткий, рукастый, за землю свою родил. Однако считал, что не его это судьба. Вот, значит, и пошел. И как? Лениво поинтересовался я, с трудом перелезая через очередное поваленное дерево. Что ему сокол этот ответил? А фиг его знает. Старосту нашли позже, рядом с лесом. Он в сторону Элинора шел имени своего больше не помнил. Точнее, помнил, но называл его как-то чудно. Ты представь себе, имя из трех имен. Вроде Сергей Александрович Котов. Наобум брякнул я. Вроде того, похоже. А ты что, эту историю тоже слышал? В голове моей снова зажглось предчувствие, замигав красным тревожным светом. Нет, не слышал. Я с новым интересом взглянул на шагающего рядом кросса. Новые судьбы, значит, тот мужик захотел?» «Ага. Кто он и откуда, Староста так и не вспомнил потом. К работе на земле он интерес потерял. Долго слонялся, выспрашивал все какие-то направления. Города называл странные, королей неизвестных. А потом в один прекрасный день снова пропал. И больше его никто не видел. Все внутри меня ликовало. Похоже, сам того не ведая, я уцепился за единственную ниточку — которая могла помочь распутать загадочный клубок моей реинкарнации. История старосты очень походила на мою. Я тоже очнулся, ничего не понимая и не умея того, что мне приписывали. Условия старта у нас, правда, были разные. Староста был аграрием, путешествующим пешком, а я подсудимым некромантом за решеткой. А что еще этот староста говорил? Да я уж и не помню. Кросс пожал плечами, похоже, даже не заметив моей заинтересованности. Старик рассказывал, да я забыл. А еще таких случаев не помнишь? Были и другие, — вдруг признался Кросс. Из тех, кто к магу ходил, кто-то получал желаемое, кто-то нет. Одни хотели золото, другие — удачи, третьи доли лучшей. Красный сокол никому не отказывал, кто до него доходил. А кто не доходил, убивал он их, что ли? Что ты? Кросс в ужасе замахал на меня руками и выразительно приставил указательный палец к губам. «Как можно подумать такое? Красный сокол был истинным магом, а те ценили жизнь. Послушай, Кросс, — решил я задать мучивший меня давно вопрос, — а почему люди так не любят некромантов? Их ни не сразу не взлюбили, — пояснил лысый, не сбавляя шага. — Они последние остались, кто по свету вот так запросто ходит. Маги не настоящие, — Их еще последующими называют. Ютятся около артефактов, сработанных мастерами, и потому могут творить. Лет сто назад магия делилась на магию жизни и магию смерти. И та, и другой плохой не была. Это как нож в руке у человека. Дай его порядочному гражданину, и он отрежет кусок бичевы. Вручи негодяю, и он всадит тебе лезвие в бок. Что-то случилось сто лет назад, и все маги жизни ушли кто куда. Непроходимо чаще заснеженные горные пики, бескрайние болоты и знойные пустыни стали их прибежищем. Однако маги смерти остались, хоть и не в значительном количестве. Я так думаю, что последующие просто боятся их, считая, что силы в таком человеке достаточно, чтобы разрушить в прах их идеальный мир с чистыми улицами, румяными горожанами и геранью на подоконнике. «Я говорю чудно», — обронил я, — «однако и ты не как крестьянин». Ничего удивительного. Кросс вдруг взмахнул палкой, который до этого проверял кочки, и здоровенный мухомор на толстой ножке лишился своего очарования. Я же не всегда крестьянином был. Родился я в южном прибрежном городке, без всяких башен и артефактов. Мой отец рыбу ловил, а мать латала сети. тринадцати годами я чуть было не погиб в шторме, решил, что море не мое. Я ушел из отчего дома и много путешествовал по свету. Был стражником в личной охране бароны, и писарем при академии, грамоту я знаю. Довелось мне торговать шерстью на базаре, добывать золото в горах. Однако я становился старше и решил осесть. Замотала жизнь, замучила. Так я и стал крестьянином, завел свою живность, начал возделывать землю. Остальное ты знаешь. Шли мы долго, и, наконец, окончательно выбившись из сил, я поинтересовался. Долго нам еще, кросс? «А кто его знает?» – пожал тот плечами. «Может, к вечеру дойдем, а сдастся и за неделю не управимся, лес-то заколдованный». Я печально огляделся вокруг, решительно не видя ничего волшебного. «А что ж ты об этом раньше не сказал? Мы бы хоть пожрать взяли». «А я и взял». Лысы довольно похлопал по карману своих брюк. «Тут несколько кусков мяса. Я их нарочно в лопух завернул, чтобы не пропали». Привал устроили тут же. Получив от спутника кусок жареной кабанятины, я с наслаждением впился зубами в холодное жесткое мясо, только сейчас осознав, насколько голоден. Куша, ма, кушай!» Лысый быстро справился со своей порцией и теперь снова шарил в карманах. «Нам силы понадобится. Путь не близкий, опасный. Может, и свернешь куда?» «Нет, я проживал последний кусок мяса и отрицательно затряс головой. Куда уж теперь?» «Да и интересный ты мне кросс истории рассказываешь. Послушаю, так сам красному соколу на прием напрошусь». «Маги – люди занятые, особенно истинные», – скривился мой спутник. «К ним ночей не заглядывают. Примет тебя красный сокол, если, конечно, жив старик, только тогда, когда у тебя будет четкая просьба, заветное желание. Неопределившиеся в сторонке пусть стоят. Вот так-то». «Расскажи мне о магах и магии, Кросс!» Попросил я своего спутника, и тот с удивлением взглянул на меня. «Странный ты парень, серый. Вот пройдет твоя забывчивость, и сам все вспомнишь». «А ты напомни», — решил я подзадорить Лысого. «Может, и память быстрее вернется, а с ней твое золото». «Умеешь ты уговаривать», — Кросс кашлянул в кулак. «Ну да ладно, что тебя интересует?» «Да все». Я решил лгать самозабвенно, со всеми подробностями. Так, чтобы никто не усомнился в том, что не вру я, а говорю чистую правду. Я-то свое имя вспомнил только на скамье подсудимых. Остальное как отрезало. Ну ладно. крос почесал лысый затылок. Расскажу, что знаю. В этом мире все подвластно магии. Однако людей, способных творить чудеса, крайне мало. Раньше, когда маги ходили по земле, не скрывая лица и способностей, было проще на границах было тихо на полях урожай а в сердце спокойствие небо голубей мясо вкусней поддержал Якроса, и тот не заметив издевки согласно кивнул старики говорили что маги жизни и смерти были единым целым именно они организовали первую академию магии в славном городе Иллинори. именно они воздвигли волшебные стены вокруг городов они создали артефакты благополучия Воздвигали башни безопасности. Они делали многое, ничего не прося взамен. Потом они ушли, а их место заняли последыши, слабосильные недоучки с манией величия. «А почему ушли маги?» – задал я резонный вопрос. «Они же, по сути, были властителями этой земли». «Все дело в равновесии, парень», – усмехнулся Крос. «В каком-то грёбаном равновесии. Старики говорят, что кто-то из магов стал настолько могуч, что его силы хватило бы на разрушение этого мира. Поняв, что если дело так пойдет и дальше, маги схватили этого смельчака и заточили в тюрьму. Где эта тюрьма, не спрашивай. Никто, кроме истинных, об этом не знает. «Дай угадаю», — перебил я своего собеседника. «В заточении находится некромант». «Верно». Кросс хитро прищурился. «Так и есть. Маг смерти смог добраться до каких-то страшных знаний» и только гуртом его смогли побороть. Наложить заклятие бессилия и заточить. Остальные же маги ушли, чтобы не искушать судьбу. Создали собственное обиталище, закрылись от всего. Но лично я в это не верю. Если тот некромант был так могуч, что стал на уровень с Демиургом, то как остальная банда смогла его завалить? Силой вряд ли, хитростью тоже сомнительно. С большей силой приходит большая мудрость. Иначе не сила то, а кистень. Ну а если отбросить легенды и мифы? Ну, тогда проще. Есть Академия Магии. В ней обучают магическим премудростям, по фолиантам составленным красным соколом. Выходят оттуда неплохие врачеватели, достойные предсказатели погоды, лихие потешники. Но вся их способность рвется, едва они выходят за границы города. Обучают там только магии жизни, а магия смерти стоит под запретом. «И неудивительно», — хмыкнул я, — «кому понравится смертельное заклинание?» «Да дело тут даже не в этом. Магия жизни, она же светлая магия, доступна многим. Достаточно знать заклинания, уметь чертить в воздухе замысловатые знаки и правильно расставить камни. Если упорно учиться в течение пяти лет, не отлынивая от занятий, то можно превратиться в мага-последующий и даже получить диплом. Магия же смерти сродни стихии». Ее невозможно выучить. Колдовство зарождается где-то внутри, в самом сердце, в самых печенках. И еще никто не написал трактата по черной магии, ибо описать собственные чувства и стремления иногда попросту невозможно. «Хорошо, говоришь», — снова перебил я, как по написанному. А тут ничего странного. Кросс вяло отмахнулся и зевнул. «Я, когда писарем в академии работал, много чего читал». Местные педагоги вирши строчили, а я их потом в печатный вид переводил, в типографии. А что могли делать маги? Настоящие или последующие? Настоящие. Да все, пожалуй. Кросс снова зевнул. Реки вспять пускали, облака разгоняли. Звезды с небосклона сбивали, а потом мастерили из них артефакты и волшебные камни. Крутые были ребята. Много их было? Четверо. Повисла тишина. Кросс, казалось, решив, что удовлетворил мое любопытство, начал устраиваться на ночлег, прямо на земле. «А что это за маги?» Настойчиво поинтересовался я. «Ну, о красном соколе ты знаешь. Он, как и еще двое, маг света и жизни. Его обиталище в красном лесу. В песках есть пещера, где обитает желтый нетопырь, повелитель стихий и ветра. В болотах, если зайти далеко по Гатии, ни разу не оступиться, Ты можешь найти дом на дереве, сплетенный стиной и кувшинок. Там живет зеленый полос. Говорят, что он знает язык животных и может понимать растения. О последнем я тебе рассказывал. Он самый сильный, самый отчаянный и находится в заточении в невидимой крепости на краю мира. Сторожит его страшное чудовище сотни голов и десятью сердцами. Зовут того мага Черный Ворон. А что еще ты знаешь о магах? Не унимался я. «А это, пожалуй, все. Остальное можно брать только на веру». Сонно пробормотал Кросс. «Да ты спи давай. Это заговорённый лес. Если он не убил тебя с самого начала, то выспаться точно даст. И самое главное – королевские разъезды сюда не ногой». Кросс заснул почти сразу, а я все не мог уснуть. Я начинал чувствовать этот мир, осязать его по-новому. Зашоренная годами службы сознания впитывала сведения, как губка жадно поглощая новые реалии. И я начал понимать, что назад особенно не тороплюсь. Мой статус тут был более чем спорен. Беглец, преступник, некромант. Человек, на которого возлагает надежда один из принцев и которого хочет убить другой. Оборот был крут, однако дома меня ждало мало радости. Годы службы в спецназе не прошли даром. Помимо посттравматического синдрома, Я приобрел зависимость к табаку и алкоголю, но, очутившись в теле серого кота, ни разу не ощутил потребности ни в том, ни в другом. Жизнь моя особенно не складывалась, и в мире без магии я дослужился до майора, а потом был переведен в учебный полк, где пришлось натаскивать зеленых юнцов, уча их убивать себе подобных. Дело это было для страны безусловно нужное. Однако не так я мечтал закончить свою карьеру. Серый кот хоть и казался хлюпиком и слабаком, однако было лет на 10 меня моложе, и это открывало совершенно новые перспективы. Дряблые мышцы и жирок на боках я мог убрать за месяц. Восстановить прежнюю реакцию за полгода. В этом я был уверен. Осталось только протянуть 6 месяцев, а там может и что иное приключиться. Снова стану магом, выучу пару манускриптов и буду забивать свиней в лесу совершенно легально на показ. Может быть, осяду где? Построю. А лучше куплю дом. Женюсь. Я мечтательно откинулся на мягкий мох и, скрестив ладони на затылке, уставился на участок неба, открывающийся среди лесных крон, как исполинская заплатка. Там, на черном полотне небосклона, начинали робко проступать звезды. Вокруг было тихо и тепло. Щебетали птицы. Где-то журчал ручей. Воспоминания о старой жизни бравого вояки казались сейчас чем-то далеким, туманным и не настоящим а истинная жизнь шла здесь и сейчас. Что я мог получить, вернувшись назад? Увольнение, группу инвалидности и долгие месяцы реабилитации после того случая с гранатой? Возможно, пенсия бы скрасила отсутствие пальцев, а то и ноги. Хоть и очень это все сомнительно. Что у меня там отрезали медики, я не знаю. Может, и не жив я уже, тот самый Сергей Котов. А остался только серый кот, черный маг, маг смерти и чего-то там еще. Нет, тут определенно лучше. Тут я сам целым куском, сыт, здоров и нисколько не страдаю из-за отсутствия удобств прошлой жизни. Я заснул, и впервые за долгое время мне приснился хороший сон».